Глава девятая. «Но почему бессонница всегда так не вовремя?» — хмурился Лу Бернар, в сотый раз перекатываясь на противоположный конец кровати. Приятное ощущение прохлады расслабляло напряженные конечности. Сознанию почти удавалось прошмыгнуть мимо всевидящего стражника, охранявшего вход в царство Морфея. Но каждый раз история повторялась. Вздрагивая, юноша прогонял дрему и вновь ощущал жар, скопившийся под одеялом. Раскрываясь, луп подставлял тело порывом ледяного ветра, сквозившего из открытого нараспашку окна. Вскоре мелкая дрожь пробирала до костей, заставляла вернуться под синтетическое покрывало. И так по кругу. До злости, до отчаяния, до желания разбить в дребезги оглушительно тикающие часы. Бернар выдыхал в бессилии и переворачивал подушку. Он размышлял о причинах своего состояния. Где-то в глубине души мальчишка знал ответ. Понимал, что именно мешает забыться блаженным сном, но принять ужасную правду отказывался. Слишком мало времени прошло, чтобы вспоминать болезненную утрату в ночи, когда каждый нерв оголен и любая неосторожная мысль причиняет муки. Все, что остается в таком случае — лежать безмолвно, слушая скудную мелодию утомленного города. Лежать и надеяться, что хотя бы перед рассветом удастся сомкнуть глаза, запрыгнуть в последний вагон поездом, чаще навстречу утру. Так и не сумев побороть инсомнию, Лу выключил будильник, не желая слышать его бодрую трель. Пошатываясь, он направился в ванную комнату. Почти семь утра. Через пару часов начнется долгожданная лекция месье Дюрана. Ответственный момент, ради которого стоило выспаться и быть в превосходной физической форме. Забавно, но именно сегодня Бернар чувствовал себя настолько дряхлым стариком, что даже душ принимал, сидя на стуле и с открытой дверью. Мало ли что случится. С трудом уговорив себя на короткую зарядку и миску овсяной каши, Бернар встретил новый день. Натянув комплект одежды, заготовленный с вечера, он покинул свою одинокую квартиру. Промозглый осенний ветер и царящая вокруг суматоха немного взбодрили юношу. На секунду померещилось, что и не было вовсе этих бессмысленных потерянных часов. Впрочем, ломота, поселившаяся в каждой кости, заверила в обратном. Размяв запястье и похрустев шейными позвонками, Лу спустился в метро. Зарплатой охотник он мог позволить себе комфортное передвижение на такси. Но Бернар, как в взаправдошный неформал, фанатично обожал подземку со всеми ее крысами, зловонными скамейками и музыкантами, что годами играют один и тот же репертуар. Кроме того, добраться в нужное место быстро, ни с кем не заговорив по пути, это ли не истинная роскошь для жителей мегаполиса? «Всем привет!» — бросил мальчишка, оказавшись в офисе. «Привет!» — отозвалась за всех Брижит. «Ты, как всегда, первый. Кофейку?» «Да, если не сложно. Можно покрепче». «В чем дело? Не выспался?» — вопросила девушка, направляясь к кофемашине. «Вроде того. Бессонная ночь», — Лу с трудом подавлял зевоту. «Хвастаешься или жалуешься?» — игриво вскинув бровь, собеседница нажала кнопку, приказав аппарату загудеть. «Констатирую». Блондинка улыбнулась и, дождавшись тишины, зашагала обратно с аккуратной чашечкой эспрессо на белоснежном блюдце. Бернар кивнул в знак благодарности и зашаркал в сторону переговорки. Запоздалый сон валил с ног, а тяжелеющие веки двигались медленно. Еще чуть-чуть Илу позволил бы усталости взять верх. Благо, мгновением позже в комнату ворвались Жак, Эмили и Ник. Ребята встретились на первом этаже в ожидании лифта. Смеясь и размахивая руками в оживленном разговоре, они заняли свои места. Следом вошел Готье Паскаль в сопровождении высокого мужчины. Дорогой костюм, изысканная трость в руках, аккуратно постриженная борода. Незнакомец умел произвести впечатление. Ненадолго в переговорной комнате воцарилась тишина. Вышагивая медленно и с нарочитым пафосом, сноб, которым предположительно являлся месье Дюран, рассматривал новобранцев. Вместо приветливой улыбки на его лице подрагивал гадкий высокомерный оскал. Всем своим видом он давал понять — я вам не друг. Странное неприятное зрелище, что на контрасте с отцовской заботой Готье доставляло неловкость. Все понятно. Будет строить из себя плохого копа, — ухмыльнулся Бернар и шумно выдохнул через нос. «Вижу, вы чем-то недовольны, молодой человек», — неестественно медленно произнес мужчина, обращаясь к Лу. «Вам показалось, месье...» Мальчишка оборвал себя на полусловие, вынудив собеседника представиться. Дюран, Антуан, Дюран, ваш новый учитель и ночной кошмар на ближайшие несколько недель. А в вашем случае, друг мой, возможно, и месяцев, самодовольно произнес муж Бернадет, растянув губы и тонкую полоску усов над ними. Лубрикусил язык, не желая выдать лишнего. Лениво покачав головой, он улыбнулся и притворился, будто записывает имя преподавателя в блокнот. Антуан подыграл юноше, в ответ притворившись, что не заметил красной вспышки гнева на его лице. В отличие от своего ближайшего соратника, Готье Паскаля, он не собирался добиваться расположения учеников. Дюран твердо верил, воспитание бойцов мало чем отличается от дрессировки собак, а уважение как эмоция — штука непостоянная. В отличие от страха. Так и не удосужившись познакомиться с кластером, Антуан ударил тростью в пол и головой указал на выход, добавив «Всех вас, кроме тебя, Ришар, ждут на парковке. Поторапливайтесь». Смущенные, и слегка растерянные молодые люди не посмели ослушаться. На минус первом этаже ребят действительно ожидали. Сразу три бронированных автомобиля с наглухо затонированными стеклами. «А почему ты не едешь?» тревожно шепнула Эмили, украдкой взглянув на Жака. «Каждого из вас ждет индивидуальное задание. Я свое прошел чуть больше месяца назад, и у тебя все получится. Ничего не бойся». Выдохнул парень, не отводя взгляда от безмолвных, неестественно бледных водителей, что стояли в ожидании пассажиров. Подслушав диалог, Бернар уже открыл рот, чтобы расспросить Жака о предстоящем испытании, но тут же оказался перебит одним из шоферов. Взрослый мужчина в строгом костюме и зализанными волосами назвал его фамилию, приглашая в салон. Следующий водитель поманил к себе Эмили, а третий кивнул, поймав на себе взгляд Ника. Поделив между собой охотников, люди Паскаля завели моторы. Лучетно пытался заговорить с извозчиком, но ответа не дождался. Упустив из виду последний темный автомобиль, в котором, скорее всего, находился Ник, он прислонил голову к прохладному стеклу и позволил себе провалиться в сон. Очнуться пришлось от грубого шлепка по плечу. Резко вдохнув, Бернар захлопнул распахнувшийся рот. Красные, мутные глаза попытались сфокусироваться на обстановке, но мозг отказывался работать в полную силу. Вывалившись в приоткрытую дверь, Лу зевнул, лениво потянулся. В ту секунду он бы многое отдал за возможность прилечь и вздремнуть еще часок, а лучше парочку. Но что-то подсказывало, что расслабиться сегодня не выйдет. Вид огромного мрачного ангара, покрытого слоями облупившейся краски, лишь усилил подозрение. Водитель, потревоживший сон парнишки, указал на вход. Бернар настороженно двинулся в указанную точку. С усилием, морщась от скрипа, он отворил проржавевшую дверь и оказался в затхлом, плохо освещенном пространстве. Первое, что бросилось в глаза, — лежащий на полу конверт. Идеально белый прямоугольник, очевидно, дожидался Лу. Согнув колени, охотник подобрал его и тут же услышал грохот за спиной. Дневного света стало значительно меньше. В скудном мерцании электрических ламп ангар выглядел неуютно. Наспех разорвав бумагу, новый член ордена расправил сложенное вдвое послание. Чтобы прочесть его, пришлось воспользоваться зажигалкой, которая на удачу лежала в одном из карманов куртки. «Дорогой Лу!» Сегодня первый день практических занятий, что в дальнейшем будут чередоваться с теоретическими. На данном этапе жизни ты примыкаешь к большому серьезному сообществу, члены которого осознанно подвергают своей жизни опасности во имя всеобщего блага. Исключений нет. В случае успешного прохождения испытаний тебя выведут в бой против могущественных и непомерно сильных созданий. Ты должен быть готов ко встрече с ними. Быть членом Ордена Креста и Пули, Большая честь, что выпадает не каждому. Если все сложится, тебе откроют сокровенные тайны братства. Ты научишься выживать там, где бессильны силы света, а имя Господа нашего — пустой звук. Но перед этим ты должен показать, на что способен самостоятельно. Опираясь на имеющийся у тебя опыт, мы приготовили небольшое задание. Ничего сложного. Все, что необходимо — выйти из ангара за 45 минут. Найди ключ. Учти, так просто он тебе не дастся. И самое главное, уложись в отведенное время. А еще постарайся выжить. Удачи. Твой наставник Антуан Тюран. Перечитав письмо дважды, Луни доумевающе сморщился и двинулся вперед. Вооружившись телефонным фонариком, он разглядывал помещение. Хаотично разбросанные контейнеры разной высоты, обездвиженные погрузчики — прослоившиеся от сырости картонные коробки, тележки и пустые стеллажи, заваленные мусором. Здесь впору снимать эпизод для какого-нибудь подросткового ужастика. Вздохнул Бернар и тут же вздрогнул от неожиданности. Считанные минуты, проведенные в полумраке, оборвались внезапно. Сначала раздался громкий щелчок, окончательно погасивший лампы. Следом, где-то вдалеке, открылась дверь, впустившая жуткий шум. Суетливый лай огромной своры собак привел Бернара в чувство, точно хлесткая пощечина. Бежать сейчас же, приказал на гамлу, и те не посмели ослушаться. Единственный источник света, фонарик, заключенный в телефоне, освещал дорогу, в то время как животные рыки становились все ближе. Зрительно оценив высоту впереди стоящего контейнера, мальчишка представил, как запрыгнет на него с большого деревянного ящика, преграждавшего путь. На это требовалось не больше пяти секунд. Как оказалось, таким запасом времени охотник не располагал. Огромный пес с острой мордой в один прыжок настиг жертву, повалив на грязный пол. Повинуясь инстинкту, Бернар защитил лицо, но тут же почувствовал горячий слюнявый поцелуй, пронзивший ребро ладони, ослепляющий болью. Сина сомкнула челюсти так плотно, что рука онемела до локтя. Лу несколько раз ударил зверя ногой, о чем тут же пожалел. Издавая гневное рычание, пес принялся мотать головой из стороны в сторону, не выпуская из пасти добычу. Парень держался до последнего, но все же закричал, чувствуя, как рвутся сухожилия и, ломаясь, хрустят кости. Вопль не остался без внимания. Сразу несколько гончих, извергая звонкий лай, устремились туда, где загорелась невидимая вывеска «Кушать подано». «Если не вырвусь прямо сейчас, мне конец», — догадался Бернар и, превозмогая страдания, вынул из кармана брелок. Нащупав длинный ключ за зубринами, он зажал его в кулаке между указательным и средним пальцами, а после нанес яростный удар. Монстр взвизгнул и разжал челюсти, вернув кисти способность двигаться и кровоточить. Закусив губу, Лув вскочил и бросился на утек до того, как явилась основная часть стаи. Прижатая к груди ладонь неустанно рисовала багровые узоры на некогда белой рубашке. Сердцебие не участилось. Во всем теле ощущалась неприятная пульсация. Испуганно расширившись, глаза старались ловить смазанные очертания предметов. Все естество Бернара пришло в неописуемый ужас от происходящего. Благо, это не мешало ему передвигаться быстро и довольно уверенно. Едва не разбив лопа по полку стеллажа, Лу принялся карабкаться вверх, используя только здоровую руку. Без преувеличения это решение спасло ему жизнь, ведь пару мгновений спустя в ту же конструкцию врезалось по меньшей мере три тяжелых, лязгающих пастями твари. Едва сохранив равновесие, мальчишка замер. Немного отдышавшись, он продолжил движение, чувствуя, как ужас, разрывающий солнечное сплетение, отступает. Оказавшись на верхней полке, Ло распластался и облегченно застонал. Где-то там, внизу, бесновались псы, разбрызгивая вязкую слюну, искались в неизвестность. Сколько их? Пять? А может быть, десять? Что, если больше? Как бы там ни было, с этим придется разбираться. Орден не намерен сюсюкаться, а чертов Антуан Дюран, судя по всему, не соврал, представившись ночным кошмаром. Этот старый козел заигрался в жестокого шаулинского монаха, тренирующего новых послушников. «Это тебе не убить, Билла! Хрен ты старый!» — крикнул Бернар, заставив под успокоившихся псов залиться лайм с новой силой. Немного отдохнув, новобранец поднялся. Телефон, как и встроенный в него фонарик, был утерян в схватке с животным, а потому в помещении царила непроглядная тьма. Вспуститься вниз — самоубийство. Остаться наверху — Значит, провалить задание. Нужно двигаться дальше. Туда, где в теории находился рубильник. Для этого придется вспомнить юность и сделать парочку безрассудных прыжков на соседние стеллажи. Вот только как понять, насколько далеко они находятся? Не швырять же себя в неизвестность на удачу. Нет-нет, Фортуна не жалует Бернара. Дрожащая, мерзнущая рука, из которой вытекло целое озеро крови, лишнее тому подтверждение. Требовался план. Почесав затылок, Лу внезапно вспомнил, что его левое запястье плотно обхватывал браслет, подаренный ему ныне покойным Тиери. мелкие бусины вулканической лавы вперемешку с обсидианом. Красивая, дорогая сердцу вещица, и расставаться с ней страшно не хотелось. Но какой выбор? Украшение поможет сориентироваться, станет глазами Лу в этом неизвестном, опасном месте, кишащем четвероногими убийцами. Сорвав подарок с руки, Бернар мысленно попросил прощения у друга и зубами перекусил леску, соединявшую бусины. Предусмотрительно выставив широкую ладонь, он обронил лишь несколько камушков, что полетели вниз и запрыгали на бетонном полу, привлекая внимание своры. Наполнив передний карман оставшимися бусинами, Лу закрыл глаза, оставив в кулаке еще парочку. Несколько глубоких вдохов, и парень бросил камушек вперед, превратившись в одну большую ушную раковину. Тотчас ударившись о соседнюю конструкцию, деталь браслета звонко отскочила и бесследно сгинула во мраке. «Ага, совсем близко!» Лура считал примерное расстояние до соседнего стеллажа. Согнув колени, он сделал прыжок, не от панического страха сорваться вниз. К счастью, все обошлось. Бернар приземлился там, где и планировал. Холодный пот пропитал его одежду, но радостный смех уже рвался из груди. Повторив трюк несколько раз, охотник даже словил кайф от подобного способа передвижения. Впрочем, скоро пришлось стереть улыбку с лица. Очередной камушек летел дольше, чем его предшественники, а это значило лишь одно — прыгнуть нужно очень далеко. «Понадобится разгон», — заключил парень, повторно замерив расстояние. Жуткое чувство грядущей неудачи сдавило ребра. Как оказалось, не зря. Перебросив себя с одной площадки на другую, мальчишка понял, что просчитался. От полной катастрофы спасли вытянутые вперед ладони, одна из которых раздулась и стала размером с хороший стейк. Беспомощно устремившись вниз, Лу зарычал от досады, но все же успел схватиться за металлическую перекладину. Больно ударившись грудью и правым коленом, Бернар не упал чем всерьез расстроил беснующихся внизу псов. В тот момент поврежденная кисть сработала не хуже здоровой, не пыталась ослабнуть и не ныла от боли. Так, должно быть, на нее подействовал всплеск адреналина в крови. Подтянувшись на верхнюю полку, Лу уперся в тяжелый неподвижный ящик. Сверху он был заколочен досками, оторвать которые предстояло голыми руками. Точнее, рукой. По всей видимости, все эти невероятные истории о выживании в экстремальных условиях — правда. Ведь охотнику потребовалось меньше минуты, чтобы вскрыть тару, хранившую настоящее сокровище. Цифровой бинокль с режимом ночного видения и безразмерный костюм, в который наряжаются фигуранты, те самые несчастные, в которых вгрызаются полицейские собаки на тренировках, оказались как никогда кстати. Присвистнув от удивления, Лу повесил на шею бинокль, но от идеи переодеться в громоздкий комбинезон отказался. Подвижность в нем нулевая, а значит и толку от него ноль. Прозрев при помощи устройства, Берна рассмотрелся и прикинул дальнейший маршрут. еще два стеллажа, затем погрузчик, с которого можно перепрыгнуть на ленту, а там чуть больше 50 метров до места, где в теории располагался щиток. Как и где отыскать ключ, по-прежнему оставалось неясным. Учти, так просто он тебе не дастся. Внезапно зашептали губы, цитируя выдержку из письма. Ну, конечно. Дюран не придумал ничего умнее, чем прицепить отмычку к ошейнику на одной из собак. «Провалиться мне на месте, если это не так», прошипел охотник, усаживаясь на холодный лист металла. Одна лишь мысль о том, что для выполнения задания придется вновь оказаться лицом к лицу с проклятым чудовищем, пугала до оцепенения. Лу всегда чувствовал себя некомфортно в компании больших собак даже самых добрых и безобидных. Детская травма, Черт ее дери. Бернар до сих пор покрывался мурашками, вспоминая события давно минувших лет. Погожий летний день, новый сачок для бабочек, подаренный дядей, смешной костюм с рукавами три четверти и отличное настроение. Ничего не предвещало беды в тот момент, когда, заприметив роскошного махаона, Лу побежал со всех ног, размахивая ловушкой. Мальчишка был так увлечен поимкой нового экземпляра для своей коллекции, что не заметил приближающейся опасности. Огромный деберман, волоча за собой поводок, бросился вслед за ребенком и, не обращая внимания на отчаянные команды хозяйки, захлопнул челюсти на изгибе крошечного локтя. Дальше все как в тумане. Окончательная ясность сознанию вернулась только в больнице, когда болезненный укол с прививкой от бешенства влез под лопатку, заставив глаза увлажниться. Шли годы. Лу взрослел и неуклонно мужал, совершал различные безумства и слыл беспредельно отважным юношей. Ближайшее окружение восхищалось его решительностью, но никому и в голову прийти не могло, что дерзкий юноша до трясущихся поджилок боится собак. Пару лет назад Бернар прошел некое подобие психотерапии. Вместе с кинологом наведался в приют, где целый день провел в окружении беспризорных псов. Кормил их, вычесывал шерсть, играл, а двоих даже помыл специальным шампунем от блох. Тогда померещилось, что неприятный опыт родом из детства обнулился. Точнее, уступил место чему-то новому и доброму. Увы, то был самообман. Стоило животному вновь проявить хищную натуру, вернулись былые переживания. Интересно, это совпадение или... Впрочем, какая разница? Задача от этого не изменится, как и ее условия. Совершив еще один прыжок, Лу вновь чуть не сорвался. Серьезно ушибив кости таза, он зашипел от боли, проклиная садисты дюрана. Выберусь отсюда только чтобы врезать ему похаленой роже, успокоил себя парень, сжимая кулак. Оставался последний стеллаж, за которым открывался путь попроще. Прикинув удаленность объекта на глаз, Бернар напрягся. Слишком далеко, чтобы прыгать вот так, практически без разбега. В этот раз не получится. Внутренний голос посоветовал осмотреться. Здесь ведь, как в компьютерной игре, уровень сложный, но как-то же его можно пройти. Наверняка повсюду спрятаны бонусы и вспомогательные инструменты. Интуиция не подвела. Стоило пройти чуть-чуть вперед, чтобы понять. К торцу стеллажа прижимается нечто высокое с плоскими перекладинами. Лестница. — ликующе произнес юноша. Не теряя времени, он попытался забрать находку, но тут же встретил сопротивление. Псы смертельной хваткой вгрызлись в нижние ступеньки и ножки, не жалея клыков. Силы, разумеется, оказались неравны, пришлось решать вопрос хитростью. Лун нырнул в карман и вынул все оставшиеся бусины. Печально улыбнувшись, он поцеловал холодные камушки на прощание и бросил их вниз, чем вызвал страшный переполох в стае. Улучив момент, Бернар исполнил задуманное. Тяжелая лестница неслышно уползла наверх, приблизив мальчишку к заветной цели. Понадобилось немало усилий, чтобы разместить импровизированный мост. Тяжело дыша от напряжения, Лу в очередной раз взглянул на конструкцию сквозь устройство ночного видения. «Прекрасно! Иду дальше!» Отчитался сам перед собой охотник и зашагал вперед, разведя руки в стороны для баланса. На данном этапе вновь пришлось ослепнуть. Каждый новый шаг нащупывался повисающей в воздухе ступней. Это было по-настоящему страшно. Несколько раз ужас от передвижения в темноте на высоте многих метров так сильно сжимал сердце, что приходилось резко присаживаться, создавая дополнительную точку опоры рукой. В итоге Бернар понял. Идти нужно, не задумываясь о том, куда в следующую секунду опустится нога. Именно так спускаются люди по нерабочему эскалатору. Шустро семенят вниз, перебираясь стопами. До тех пор, пока не думаешь о том, куда тебе нужно наступить, ты в порядке. Летишь вниз, словно танцуя самую примитивную на свете течетку. Но стоит испугаться и начать контролировать шаги, тут же кубарем катишься по ступеням. Выпрямившись в полный рост, Лустер стер рукавом проступившую на лбу испарину и, не дав опомниться собственному телу, толкнул его вперед, всего за пару секунд пробежав положенное. Опасения вернулись на финише, когда вдруг начало казаться, что лестница потихоньку съезжает в бок от тряски, вызванной бегом. Очередной рывок действительно отправил конструкцию вниз. К счастью, Лу в тот момент уже ступил на твердую поверхность. Такой «привет сверху» стал полной неожиданностью для своры. Получив мощный удар, пара кобелей разбежалась жалобно скуля. Сомнений в том, что они продолжат охоту, не было. Посему Лубис промедление сиганул вниз и с ловкостью дворового кота приземлился на крышу одиноко стоявшего погрузчика. Одним движением он перебросил себя в кабину. Дверей тут не предусмотрено, действовать предстояло быстро. Повесив бинокль на шею, Бернард заскользил пальцами по сиденью и полу. «Пожалуйста, не нужно хоть что-нибудь для самозащиты», — взмолился он. Ангел-хранитель парня очевидно сжалился и незаметно подбросил большой канцелярский нож, каким вскрывают коробки. «Бинго!» — покидая пространство кабины вооруженным, юноша улыбался. Псы оказались чуть менее расторопными, чем ожидалось. Нож издал пластиковый треск и обнажил тонкое лезвие. Уже не глядя в бинокль, охотник совершил прыжок в то место, где располагалась огромная металлическая корзина в крупную сетку доверху наполненная сложенными коробками, кусками пенопласта и обрывками пузырчатой пленки. Необычайно мягкое приземление даже вынудило издать смешок, что словно сигнальная ракета привлек гончих От невозможности протиснуться целиком в пространство между прутьями они лаяли безостановочно. Казалось, еще чуть-чуть, и чудовище разгрызут металлические соломинки, освободив путь к проворной добыче. Со стороны меречилось, будто Лу загнал себя в ловушку, но именно в этом и заключался его нехитрый план, который сработал идеально. Внимательно изучив легавых в бинокль, Бернар увидел то, что так хотел увидеть. На одном из ошейников болтался ключ. «Иди сюда, малыш, я тебя поглажу», — с издевкой произнес испытуемый. Пес яростно рычал в ответ, выпуская отвратительный смрад из пасти. Подсунув ему картонное колесико, на котором все еще оставалось несколько слоев скотча, Лу добился того, что смертоносные челюсти сомкнулись на приманке. В тот же миг свободная рука показалась наружу и ухватилась за ключ. Похитив отмычку самым наглым образом, Бернар отпустил скотч и сам подался назад. Увлеченный пережевыванием новой игрушки, пес даже не заметил, как потерял веренный ему трофей. Разыграв действия как по нотам, Бернар покинул свое временное пристанище и словно тарзан продолжил перемещаться в пространстве, не касаясь при этом пола. Чудовища следовали по пятам, но каждый раз их удавалось перехитрить. Наверное, так человек и заслужил право на жизнь и звание венца природы, не являясь самым быстрым или сильным из ее творений. Прыгая с контейнера на контейнер, Лу напрочь забыла боли и чувстве обиды на Дюрана. В эту секунду он был одним из тех супергероев, которыми любовался в комиксах, будучи ребенком. Не сопутствуя всему смертельной опасность, Бернар поклялся бы, что это одно из самых веселых и незабываемых приключений в жизни. Когда до заветного выхода, рядом с которым и располагался чертов рубильник, оставалось чуть больше 30 метров, беспокойство вернулось, повторно захватив разум. Прыгать больше некуда. Пустынная часть ангара не давала возможности спрятаться или забраться на спасительную высоту. Таймер в голове подсказывал, что отведенное время вот-вот кончится, и задание будет провалено на финишной прямой. Думай же, голова садовая, прошептал Бернар, сдавив в виски. Псы покорно ждали развития событий. По всей видимости, они тоже выдохлись, и сил на устрашение жертвы у них не осталось. Потратив добрую минуту на составление новой тактики, Лу топнул от отчаяния. Ничего тут не поделаешь. Все, что оставалось, действовать топорно на свой страх и риск. Несколько раз взглянув на двери в бинокль, Бернар снял его с шеи и решительно метнул в сторону, что ожидаемо вызвало шум. Отвлекающий маневр сработал блестяще. Кровожадные создания бросились туда, где раздался звон бьющегося стекла, но полученной форы могло не хватить а потому Лу со всех ног рванул в сторону выхода. Всего через пару мгновений он услышал, как с места сорвались по меньшей мере два пса. Их тяжелое дыхание становилось все отчетливее. Когда заветная дверь оказалась на расстоянии вытянутой руки, один из кобелей вцепился в лодыжку Бернара, а другой закусил ткань джинсов в районе ягодиц. Новый приступ боли едва не лишил сознания. Чудом устояв, Лу продолжил двигаться вперед, волоча на себе хищников, как загнанная львами антилопа. Сквозь спасительную замочную скважину пробивался луч дневного света. Едва в нее вошел ключ, третий пес настиг Бернара, прокусив ему тот самый локоть, как тогда в детстве. Картинка в глазах охотника сделалась мутной, а после исчезла вовсе. Последнее, что уловило его сознание, противный скрип отворяющейся двери. Несколько мужчин в защитных костюмах тут же изолировали псов. Подоспевшая бригада врачей окружила истерзанного мальчишку. Позже пришлось осознать, что устроитель веселья был готов к любому исходу. Он ждал момента, когда Лу выпрыгнет из ангара или когда суета в его пределах сменится мертвой, во всех смыслах, тишиной. От подобных выводов Бернара замутило. Он отключился. Множество серьезных ранений забрали немало крови. С трудом очнувшись, Лу старался дышать глубже, но ничего не выходило. Сознание настойчиво ускользало, вновь отправляя его во тьму. Последнее, что поймал взгляд, месье Дюран, чье довольное лицо мелькнуло поверх голов взволнованных медиков. «Чертов сукин сын! Надеюсь, ты доволен!» — подумал будущий пациент частной клиники и отключился.